2 апреля. День 57. Неизвестно, сколько продержится эта заплата. На крутом шаре, похожем на живот Будды, все увеличивается пуп. Надо заблаговременно собрать как можно больше пресной воды. Из балластного кольца от опреснителя получится две приличные емкости для хранения жидкости. Разрезаю кольцо на две половины и плотно завязываю их с одного конца. В оставшееся открытым широкое отверстие диаметром около 3 дюймов. Наливаю воду и, наполнив емкость, тоже завязываю. В крайнем случае буду хранить в этих емкостях засоренную дождевую воду. С помощью тонкой дренажной трубки я смогу поставить себе клизму из этой негодной воды. Ветер гонит нас к северу. Пора определять свою широту. Голь на выдумке хитра. Скрепив треугольником три карандаша, я получил секстант. Вообще-то секстант представляет собой сложную комбинацию транспортира с несколькими зеркалами которая позволяет навигатору одновременно видеть горизонт и какую-нибудь звезду или планету. Ранними предшественниками секстанта были сделаны из дерева Градшток и Астролябия. Мой инструмент еще примитивнее, потому что одновременно видеть звезды и горизонт с его помощью невозможно. Для этого мне приходится то наклонять, то запрокидывать голову. Сначала глядеть вдоль одного карандаша на звезду, а потом вдоль другого на видимый край мира, стараясь, чтобы инструмент при этом не шелохнулся. Сегодня же вечером я его испробую. В севернее Антигуа дуга Вестынских островов поворачивает к западу. Если меня снесет севернее 18-й широты, то мне придется плыть на 20-30 дней дольше, пока мне не прибьет к Багаму. Восточнее всего в группе Малых Антигских островов расположен остров Гваделупа, и я должен нацеливаться на широту 17 градусов. Если наблюдатель встанет на Северном полюсе, то куда бы он ни повернулся, Прямо над головой у него всегда будет находиться полярная звезда, стоящая над горизонтом под углом 90 градусов. Макушка нашего мира располагается на широте 90 градусов. А на экваторе, на нулевой широте, полярная звезда будет видна на самой линии горизонта. Поэтому широта любой точки на земном шаре непосредственно определяется как угол между полярной звездой и горизонтом. Вот я и постараюсь измерить этот угол, чтобы найти свою широту. Совсем иначе определяется географическая долгота. Здесь координатная дуга сопоставляется со временем. Каждый из 360 градусов земной окружности делится на 60 угловых минут. Каждая минута соответствует одной морской миле, 6076 футам. Наша Земля совершает полный оборот за 24 часа, поэтому небесные светила каждый час смещаются на 15 градусов долготы, или же на 15 угловых минут за одну минуту. Когда-то английские астрономы из города Гринвича учредили систему координат, приняв за нулевую точку отсчета долготы меридиан, проходящий через их маленький городок. С тех пор и поныне долгота любого места вычисляется путем сравнения момента времени, когда какое-нибудь небесное тело проходит там зенит, с моментом, когда оно бывает в зените над Гринвичем. Полученную разницу времени переводят затем в угловой отсчет, по которому наблюдатель узнает, насколько восточнее или западнее Гринвича он находится. Определение долготы стало возможным лишь тогда, когда появились точные приборы для измерения времени. Одним из первых, кто применил на практике замечательное изобретение, называемое хронометром, был капитан Кук. До него мореплаватели обычно просто шли на север или на юг, до тех пор, пока не достигали широты, на которой был расположен порт назначения, и достигнув ее, поворачивали на запад или на восток. Этот способ так называемой широтной навигации, когда ориентиром служит положение полярной звезды над горизонтом, позволяет мне в сочетании с регулярным учетом приблизительной скорости моего дрейфа уточнить свое местоположение в бескрайних океанских просторах, где нет дорожных указателей и ни за что зацепиться глазу. Отмеряю по изображенной на карте компасной картошке с градусными делениями угол в 18 градусов и отмечаю его на своем секстанте. Теперь, мой утенок, курс на запад. Или на юг. Весь день меня беспощадно избивают дорады, Берегя мои раны и доводя до бешенства. К полудню небо расчищается и опять становится жарко. Легкие порывы ветра все чаще начинают задувать с юга, подталкивая нас к северу. Что за наказание? Всю ночь сияние луны озаряет эскорт из ста спинорогов и трех десятков дорад, которые беспрестанно колотят уточку в днище и по бортам. Мы движемся точно на север, потом на северо-восток, а потом уже на восток и возвращаемся на прежнее место. Проклятье.